Глава 19. Время взяться за ум. Представляю, как я выглядела в простыне с разбитым носом, босяком и с таким характерным блеском в глазах. Ещё минуту назад он родился как блеск ликования, но теперь стремительно превратился в отблески стыда, стыда разъедающего, как кислоты, в фильмах про психопатов. Артур молчал, продолжая смотреть на меня в упор. От него не укрылось ни моё тяжёлое дыхание, не припухшие губы. И тебе привет, Артур, наконец выдавила я. И поскольку он не спешил с ответной репликой, сдавленно добавила: "Наверное, я должна попросить у тебя прощения". Уточнять за что я не стала, за всё сразу, пакетное предложение. Эдинбрук нахмурил брови. "Причём тут прощение?" раздражённо процедил он. "Мы не друзья, не родственники, просто вынужденные партнёры в неприятной игре". И вроде как собирались сотрудничать. Я просил тебя поступить определённым образом. Ты проигнорировала эту просьбу. Что ж, я сделал выводы. А извинения не надо. Они интересны только от тех, кому ты не равнодушен. Занимайся дальше, чем хочешь. Мне всё равно. Он говорил, а я медленно заливалась краской. В носу защепало, в горло подкатился комок. Чтоб ты знал, Я занималась тем, что пыталась выведать информацию о том, куда попала и чем фамильярам стала. Неожиданно всб рыкнула я. Не ты, ни твои идиотские соотечественники не спешили делиться со мной сведениями, тогда как дураку понятно, что сплетни об апокалипсисе. Я выделила это слово. На пустом месте не рождаются. Я просто хотела узнать о тебе побольше. Перепихнувшись другим, зло уточнил Эдинброк. Вот это он зря сказал. Взря-зря-зря. Я зарычала, готовя вцепиться ему ногтями в лицо. Ты должен был мне всё рассказать, придурок. Ты вёл себя просто бесчестно, укрывая от меня такое. Ничего я тебе не должен, рявкнул он в ответ. Тебя здесь скоро не будет. Какая тебе разница? Меньше знаешь, крепче спишь. Иди к чёрту, это мне решать. Я имела право на свободу выбора, знай или не знай. А вы тут все ходите, закрыв глаза, роты и уши, как те дурацкие обезьянки. И если бы не Нимфин, я бы вообще была не в курсе ваших грандиозных проблем. Вот и отлично, говорю же, провела бы этот месяц как отпуск без лишних нервов. Артур сжал кулаки. По твоему недомолвки способствуют спокойствию? Да ты вообще ничего не понимаешь. А слабо было еще раз меня спросить, раз тебе так приспичило, вместо того, чтобы соглашаться с моими планами. А потом уходить на вечеринку главному козлу всех миров? Твоими планами, скорее твоими запретами? Меня уже в серьез затянула истерика, а я ненавижу запреты, хочу свободы, сама решать куда идти, что узнавать, чем заниматься. Ах, запреты тебе не нравятся, значит, свобода вас жаждала. А ничего, что ты в чужом мире и не знаешь чертовых местных правил. Как еще я должен был обеспечить твою безопасность? И мы снова возвращаемся к тому, что кое-кому надо научиться давать нормальные объяснения. А то сюда нельзя, и сюда нельзя. А ещё я хрен с два скажу тебе, кто я такой. Но почему ты просто не рассказал мне о том, что тебя всерьёз считают мессией? Потому что не хотел, заорал он. Знала бы ты, как я ненавижу всю эту ситуацию. Этот крик был настолько отчаянным, что я замерла на полушаге. Во время перепалки мы постепенно сходились, как дуэлянты, которым забыли дать револьверы, и в итоге стояли теперь почти вплотную друг к другу, сиjeло дыша. Я с яростью смотрела на Эдинброга снизу вверх. Он отвечал мне таким же гневным, полыхающим взглядом. Несколько секунд мы молчали, и эхо последней реплики будто плясало под готическим сводом коридора. Наконец я опустила глаза. Артур отвернулся и сделал шаг назад. Потом кашлянул, пригладил волосы и скрестил руки на груди. Ты идти можешь уже спокойно, хотя и сипло спросил он, посмотрев на мои расквашенные колени. Я кивнула. Тогда пойдём. И где твоя одежда? В смысле, вспохватился Артур и задиристо прищурился. Мне плевать, где твоя одежда. Но скажи, она завтра не окажется вывешенной на флюгере главного здания или что-то вроде того? Я содрогнулась. Нет, думаю, не окажется. Хоть одна хорошая новость. Я вздохнула и, помявшись, покабаляла вслед за ним как зомби. Узрев это печальное зрелище, Артур тотчас остановился и тихо выругался. Ты похожа на побитого котёнка, просидел он. Его ладони загорелись мягким синим светом. Я отшатнулась, но Артур подтянул меня к себе за плечо и провёл рукой по лицу. А потом, наклонившись по ногам, раны затянулись как миленькие. "Спасибо", буркнула я. Он не ответил. В молчании мы спустились на десятый этаж. Пришли в спальню, я сходила в душ, потом устроилась в валере и отвернулась к стене. Артур погасил свет, оставив только ночник на столе. Я долго не могла уснуть. Он что-то писал. Скрепело перо, шуршала бумага. А потом я заплакала. Тихо и за всех сил стараюсь, чтобы меня не услышали. Долбанные слезы просто вытекали из глаз и заливали подушку. Причиной было все и сразу, а поводом, как ни странно, одна случайная шутка. Я никак не могла выкинуть из головы фразу, брошенную Борисом о том, что все это попаданство может быть лишь галлюцинацией погибающего мозга. В смысле, Господи, как я далеко от дома! И, конечно, хочется назвать это всё игрой приключений. Но спускается ночь, остаёшься один, и холод сжимает сердце. Мир это сон Брахмы, говорят индуисты о нашей вселенной. Бог спит и видит нас во сне, утверждает философ Джордж Беркли. Если этот мир сон, а Борис тут Бог, это очень опасное место. А если Бог тут я сама, то ко мне возникают вопросы. Зачем я придумала судный день? Последний прикос умри за меня. Студента на ще плечи взвалили ответственность за спасение всех. Перо перестало скрипеть. Фамилиар, ты что, плачешь? Я помнялась и быстро сменила тональность на храб. Ещё какое-то время затылком я чувствовала, что на меня смотрят, а потом перо заскрипело вновь, а я и впрямь уснула. Следующие 2 дня я провела в одиночестве. Когда я проснулась, Артура в комнате не было, только записка. Ты хотела свободы? Возрадуйся. В ближайшее время ты предоставлена сама себе. Мне придётся попросить тебя уделить мне время лишь в конце недели. Расскажу про грядущий экзамен. И да, там снова будут запреты и правила. Представляешь? Придётся уж потерпеть. Я покачала головой. Жаль по почерку нельзя было понять интонацию: злость, извинительность, добрая насмешка это, конечно, вряд ли. Весь мы так и не помирились, и что-то мне подсказывало, что Артур не из тех, кто на утро после ссоры просто забывает о ней. Но так или иначе, а рядом с запиской лежал значок с гербом университета, являющийся пропуском в библиотеку. Пусть у горгульи охраняют её локти, она бы их искусала. Когда я гордо и полноправно прошла в читальный зал, привет, Энесс, написала я в журнале, используя в свой лучший почерк. Ты могла бы дать мне какие-нибудь книги, которые рассказывают о порядке проведения экзаменов и что-нибудь бытовое о вашем мире с глобальным уже <кхм> разобрались и о фамильярах. Да, спасибо. Глухонимая Энесс, кажется, обрадовалась такой смене моих интересов. Она не возражала против того, чтобы я брала учебники с собой. Весь день я шастала туда и сюда между тремя опорными пунктами. Первый библиотека оплот знаний и дружелюбия Инес. Второй Сиропинг, моё любимое место, ибо там идеально кормили, а кофейник наполнялся сразу же, едва ты допивала ароматное чудное варево. Третье лужайка с фонтаном. Там я мимикрировала под прочих студентов, готовящихся к экзаменам. тюленье лежбище, только с книжками. Ага. Самое прекрасное, что у меня за спиной никто не хихикал. Никто не узнавал во мне ту самую землянку. Достичь этого оказалось просто. Всего-то и потребовалось, что надеть традиционный университетский джемпер, нацепить на груди значок, стянуть волосы в хвост и да, везде ходить, уткнув нос в учебник, что отлично коррелировало с моими планами. Скорее я знала о повседневности мира Гала примерно столько же, сколько знаю о своих любимых книжных мирах, о Средиземье, Хогвартсе, Ехо и Лаянасии. Однако мои знания отличались изрядной хаотичностью. Например, я теперь была в курсе, что две младшие луны называются Крик и Надежда, первая исчезает с орбиты в августе, вторая в ноябре. Не разу ещё фамильяром мага не был человек, но дважды был эльф. И оба раза дело заканчивалось свадьбой. В мире всего три государства с нормальной природой и приятным климатом, остальная планета пустоши после апокалипсиса. Привет тварям. Столица находится в двух днях пути от Форвана. Тут есть воздушные шары и подводные лодки. Уго. Весь кофе здесь обработан по тому же принципу, что и наш копель увак, то есть с помощью прожорливых куней с ферментацией в их желудках. Читая этот факт, я поперхнулась. Нольвак вообще-то крутой, местный кофе тоже долой безгливость. На второй день я так перебралась с информацией, что уснула прямо в спальне Артура за столом, а проснулась у себя в Вальере. И волшебство обнаружила, что одна из взятых мной книг об экзаменах поменялась на другую, а на лучшую. Было скупо написано на бумажке, вложенной между страницами. Я улыбнулась. На следующий день я повторила тот же маршрут. причём с большим удовольствием. Библиотека Сиропинг Фонтан. Для перемещения я пользовалась влигельными порталами и боковыми лестницами, свяваться на первый этаж после ночи ангелов. Мне как-то не хотелось, плюс там было слишком много людей. Уже начались экзамены. Периодически кто-то орал и рыдал. Вечером я поняла, что надо сходить к Борису, забрать у него свою одежду, но финансиста не оказалось в спальне. Зато там почему-то нашелся Инч, младший мёртвый. Он валялся с трубкой на диване и с неохотой поднялся, чтобы выдать мне вещи. А где Борис? Удивилась я. А чё ты повез в столицу, как обычно? Пока его нет, я у него тусуюсь. Рыбок кормлю, кивок на аквариум. Я подумала, что если этих рыбок до сих пор не прикончили дымные вечеринки, то сутки другие без еды их тем более не убьют. Но окей. Я поблагодарила Инчей и пошла к выходу. Эй, окликнул он меня на пороге. Бор попросил не болтать, и я не буду. Мне пофиг на чужие сокровища. Но а тебе-то зачем эти кристаллы? Ты же собираешься свалить. На земле они вряд ли нужны. Ты вообще о чем? Обернулась я и вскинула брови. Видимо, физиономия от неожиданности у меня стала настолько зверская, что Инч поднял вверх раскрытые ладони. Понял. Забей. Я чисто из любопытства. Ты крутая вилка. На вечеринке бы не сказал, но брови уехали на затылок. Молчу, сказал Инч и спрятался за клубами дыма. Я ушла в некотором смятении, что им тамбор про меня наплёл. Какие такие кристаллы? Ох, вернись у меня землянин. И вновь я задремала за книгами. М-да. Организм явно воспринял чужую сессию как собственную и подключил все усвоенные в прошлом привычки. Но на сей раз я проснулась в тот момент, когда кто-то поднял меня на руки и понёс в вольер. Я открыла глаза. "А, ты не спишь", сказал Артур, тотчас равнодушно сгружая меня на пол. "Хорошо хоть не бросил". Лицо у него было из серий, скорее сдохнет, чем улыбнётся. Я многое выучила. извинулась я, плюхаясь на свою койку. Теперь тебе не придётся расскаывать мне об экзаменах. Но вот практика нужна, чтобы мы ничего не запороли. Эдинброк склонил голову набок, прикидывая, как лучше ответить на мою деловито-дружелюбную интонацию. Можем попрактиковаться завтра днём, кивнул наконец он. А меня вдруг пробило. Артур, мне жаль, что я тогда молча ушла на вечеринку к Борису. и нарушила твою просьбу о том, чтобы вернуться до полуночи, и наорала на тебя за то, что ты не рассказал мне свою историю. Прости, ты имел право молчать. Он вздохнул и пожевал губами. А ты имела право знать и про судный день, и про странности университета, ангелов и всё такое. Так что тоже. Он поморщился. Прости. Мужчина кивнули друг другу, принимая извинения. Мне казалось, у меня с плеч не то, что камень упал, целый пик матерхурн, не меньшее. Артур тоже повеселел. Он осторожно сел на кровать рядом со мной и поколебавшись спросил: "Вилка, почему ты плакала тую ночью? Я не плакала". Эдинброк сощурился. "Я мог вообще-то. У меня отменный слух. А это как связано? Ты плакала из-за Бориса? Конечно, нет." Но ты ведь была с ним до того, как я нашел тебя. Фак. Ну опять. Да. Поморщилась я. Понятно. Эдвин Брок замолчал, а потом вдруг протянул руку вперед и коснулся моего носа. А осторожно пощупал хрящик. Я с подозрением скосила глаза на его пальцы. Много крови было, да? Я не понимаю, щеки внула. Артур поджал губы и встал. Пойдем. Я хочу тебе кое-что показать.